Глава 14. Биржа. «Почему у вас красные глаза, Ану? Кутили всю ночь?» — спрашивает стил аккуратно снимает цилиндр и перчатки. Я уже успел побриться и позавтракать, в комнате прибрано и проветрено, но ни бритье, ни три чашки кофе за завтраком не могут скрыть следов ночного бдения. К счастью, в этот момент в комнату с радостным криком врывается Минни и бросается мне на шею. Тема разговора меняется. «Я так рада, так рада, мессиано, что дядя взял меня в город. И вас видеть рада, и мистера Мартина. Кстати, где же он?» Ощущаю нежную холодноватость шелка и тончайших розовых кружев. «Мартин сейчас в редакции», — поясняю я, поправляя сбившуюся малиновую накидку мини. «Вечером вы у нас, никаких отказов. Расскажите обо всем интересном, что видели в городе». А то дядя ни о чем не мог вспомнить, кроме политики. Скучали за городом, Мини. Что вы, скучать некогда. На мне хозяйство. Даже на охоту не ездила. Тебе пора, Минни, строго говорит Стил. Экипаж ждет, у тебя масса дел. Не забудь после ателье мод заехать к Принстону и заказать железо для крыши коровника. В моей записке есть еще стекла для веранды и десяток мотков колючей проволоки. Все это пусть они доставят на ферму сами. Ты только закажешь. Мини, повторив приглашение на вечер, уходит. Маленькая хозяйка большого дома. И мы со Стилом остаемся одни. Я достаю из шкафчика бутылку Эдема. Сенатор предпочитает его всем другим виноградным винам Верье. — Что новенького оно? — спрашивает Стил. Я пожимаю плечами. — Что может заинтересовать Стила? Моя игра с Мердеком. Стила пока рано вмешивать в нее. Беседы с Венделом их еще слишком мало, чтобы извлечь что-то для сенатора. Убийство Воло. Стил знает о нем из газет и не задает вопросов. Гангстерские войны его не интересуют. Уголовщина, грязь, макулатура для бойля, дружба с Донованом. Слухи о ней все равно до него дойдут, и он сам когда-нибудь спросит об этом. Какие же у нас новости, мямлю я? Кое о чем я вам писал, сенат распущен, правительственный секретариат, пока работает, конечно, весьма условно. Вист дремлет, секретарь по делам суда и полиции ловит убийцы, готовит процессы. Сэлби пишет историю партии, а Уэндел, по всей видимости, уже сформировал теневой кабинет. Состав его мне пока неизвестен: Как развертывается компания? Вероятно, как и прежде. «Висят плакаты с вашими портретами. Время от времени в зале Дженни Холла проводятся собрания. У джентльменов реже, у популистов чаще. Кормят гостей бесплатно. У популистов с бокалом яблочной водки. У джентльменов с абрикосовой. Церковники раскололись. Католики объединились в собственную ассоциацию. Евангелисты создали свою. По-моему, глупо, только распыляют голоса. Студенты до сих пор не могут объединиться». «Кого тянет к джентльменам, кого к трудовикам?» «Думаю, их голоса так и распределятся на выборах». «А мердок осторожно спрашивает Стил. Мердок неуязвим и незапятнан. Если гремят выстрелы, так не из его пистолетов. Если покупаются голоса, так не на его деньги». Стил вздыхает, даже глаза сужаются. «Так он ненавидит Мердока. Я разделяю его чувство, но раскрываться по времени. Рондаль еще пожалеет о своем Билле. Зло говорит сенатор. Пропустив Мердека в Сенат, он сам свалится от его пенка. А может, обойдется и без пинка. Мне очень хочется, чтобы Стил наконец понял соотношение сил в Сенате. Рондель финансист и шахтовладелец. Чего же ему бояться?» «Мердок, придя к власти, будет делать то, что Рондель потребует. Уверяю вас, сенатор-джентльмены больше боятся трудовиков, чем реставраторов. Мне уже все равно», — устало произносит Стилл. «После выборов сразу подам в отставку. Твердо решили? Твердо! Тянет к земле, к прерии. Конный завод куплю». «Зачем же вы приехали?» раз предвыборные дела вас не волнуют. У меня дела на бирже, а оно. Готовлю срочную сделку. Если хотите, поедем вместе. Помещаются обе биржи, фондовые и фондовая и товарная, в одном здании на кольце больших бульваров, минут в десяти ходьбы от полицейского управления. Почти 20-метровой длины здания песочного цвета с лепными фигурами атлантов, поддерживающих корни с крыши, было построено уже во время нашего отсутствия, лет 30 назад, и выглядит сооруженным на века. Во всю длину его тянется широкая и пологая лестница, окаймленная с боков и тротуара резной чугунной решеткой. На ней суетятся и шумят, словно на рынке сотни людей толкая друг друга и выкрикивая какие-то названия и цифры. Объяснять это мне не нужно. Как и на земных биржах, Здесь покупаются акции по мелочам, поштучно и по подесяточно. Тут орудуют даже не маклеры, а мелкие спекулянты, узнающие новости по реву биржевых мегафонов, доносящих на улицу капризы биржевых цен. Все здание биржи занимает огромный трехэтажной высоты зал со стеклянной крышей и высоченными узкими готическими окнами. Вернее, это два зала, разделенные холлом, в котором ничего не продается и не покупается, и который похож на театральное фойе или большую курительную, где постоянно толпится народ. Мы, конечно, сразу же отправляемся на товарную биржу. Фондовая стила не интересует. И первое, что мы видим, это отчаянно жестикулирующий человек на шестигранном возвышении. Рядом на столике телефонный аппарат, за спиной грифельная доска. Проворные молодые люди мокрыми тряпками стирают написанные на ней мелом цифры, и тут же пишут новые. «Здесь продают за наличные, цены повышаются или падают в зависимости от числа предложений», — рассказывает Стил. «Продают зерно фермеры, покупает маклер, узнающий по телефону о ценах. А там?» — спрашиваю я, указывая на другое возвышение, где тоже кто-то стоит, окруженный человеческой суетой, выкрикивает цифры. «Там торгуют бобовыми», — терпеливо разъясняет Стил сахарным тростником, фруктами и виноградом, оптом. Вся оптовая крупная торговля идет через маклеров и перекупщиков. Для мелкой остается рынок. Он отвлекается, потом говорит виновато: Я покину вас ненадолго. Хотите, посмотрите пока фондовую биржу. Там не менее интересно. Я послушно прохожу через холл в зал фондовой биржи. В нем такие же возвышения и такая же суета, как и на товарной. «Только и слышится. Покупайте континентальные. Мортон понижаются на пять франков за час. Сбывайте, Мортон!» «Что такое Мортон?» — спрашиваю я у соседа. Тот даже не глядит на меня и только вздергивает руку с загнутым пальцем. «Четыре!» — говорит Маклер и кивает. Мой сосед проталкивается вперед и подает ему какой-то кусок картона, вероятно, визитную карточку с подписью, подтверждающей сделку сущность которой для меня остается совершенно неясной. Тут я оглядываюсь и узнаю Жанвье из избирательной канцелярии популистов. Он жадно смотрит на грифельную доску с цифрами. «Жанвье!» Останавливаю я его вспотевшего пухлого и розового под рыжими бакенбардами. «Вы что здесь делаете?» «А я еще и биржевик!» Несколько не удивляется он, узнав меня. Только жирные губы растягиваются в доброжелательной улыбке. «Если у вас есть Мортон, продавайте сейчас же». «А что такое Мортон?» «Опять спрашиваю я. Господи!» Ужасается он. «Да вы совсем зелененький. Впервые на бирже?» «Впервые». «Мортон — это стали прокатные. Акции фирмы Мортон и компания. Их кто-то стремительно выбрасывает на рынок». «Зачем?» «Следом начнут выбрасывать и другие. Цена еще упадет. А когда спустится до нужного кому-то достаточно низкого уровня, Этот кто-то начнет их скупать, и цена вновь повысится. Так проще их придержать? Не угадаешь. А вдруг кто-то хочет слопать морта на компанию? Цена-то повысится, но когда? Тут и разорится недолго, если акция у тебя на несколько сотен тысяч франков. Я свои уже продал. Теперь жду. Боюсь, что такая игра не для меня, говорю я. А кто, в сущности, может быть этим кем-то? «Кому вдруг захотелось слопать морта на компанию?» «Таких много, хотя бы Уэндалл». «Любопытно, ведь мы его знаем, могли бы спросить». «А вы думаете, он с нами поделится?» «Нет, этого я не думаю, но поговорить бы хотелось». «Ничего нет проще, он сейчас у себя, вернее, в конторе своего Маклера». «Зайдите в дверь под шестым номером. Маклер Кингстон». Туда несколько минут назад зашел и Уэндалл. Вероятно, для личных распоряжений, иначе бы воспользовался телефоном. Но ведь любой телефонный разговор здесь можно подслушать. «Подкупите телефонистку и все данные у вас. Мне это ни к чему». Жан-Вье пожимает плечами каждому свое. «Если хотите купить акции, поинтересуйтесь нефтяными Мюрре. Идут на повышение. И продавайте перед закрытием минут за десять до колокола». «А мне 5% за подсказку, если прибыль будет стоящая», — смеется он и скрывается в толпе. Я вхожу в шестой кабинет. Крохотная комнатка, отделанная полированным орехом, письменный стол, заваленный пучками телеграфных лент, и три кресла. В одном из них, в строгом темно-коричневом сюртуке, сидит Уэндалл, а за столом, поднявшись с маклерского кресла, стоит старый джентльмен, весь в черном, кроме белой крахмальной сорочки, с маленьким блокнотом в руках. «Итак, выбрасывайте еще две акций», — говорит Уэндалл, — «не видя меня. Покупать начнете, когда они упадут на 15 пунктов. Всю операцию закончите до удара колокола. Он оборачивается на скрип двери. Мсиано? Ну и удивили. Что же заинтересовало вас в нашем доме умалишенных? Никогда не был на бирже, мистер Уэндалл жан сказал, что вы здесь. Я счел нужным поприветствовать вас, я бы сказал, не в доме умалишенных, а в храме ценностей. Я искренне рад вам, Сиано. Сейчас Кингстон обойдет всех своих брокеров и передаст им мои указания. А мы пока побеседуем. Сидеть одному в этом стойле не просто скучно, невыносимо. «Минутку, Кингстон!» — останавливает он уходящего. «Если у вас, месьяна, есть целепрокатный Мортон, продавайте немедленно и опять покупайте, как только они пойдут на повышение. Не опоздайте. К закрытию биржи прибавите 300 на каждую тысячу франков Жанвье прав. Судя по всему, к удару колокола Мортон и компания будет проглочена целиком. «Я вежливо улыбаюсь Кингстону и развожу руками, мол, ничего не продавать, ни покупать не собираюсь». «У меня нет акций, мистер Уэндалл, я не играю на бирже». «Так сыграйте! Нет наличных, кредитую». «Спасибо, предпочитаю другую игру, мистер Уэндалл. В политику!» — понимающий кивает глава партии. «Как вам сказать, неопределенно говорю я. Я все знаю от Бойля. Уэндалл серьезен и проницателен. Все, кроме того, что вы ему не рассказали, а ведь вы кое-что оставили про запас». На всякий случай, не правда ли? Это он так думает, это я так думаю. Потому что давно к вам приглядываюсь. Вы клад для стила, если б только он был помоложе и меньше времени тратил на своих коров и пшеницу. Вы лучше меня оценили опасность одного из наших противников на будущих выборах. Догадываюсь я о его роли в Аполло и о том, что вы в чем-то ему помешали. Ведь Бедо застрелили не просто конкуренты. Предполагалась какая-то провокация, которая должна была задеть и нас. Мне известно, что тогдашний утренний номер газеты «Бред Баттер» переверстывался. Сменили целую полосу. Почему не оказалось ожидаемых доказательств? Каких, не ведаю. Но знаю, что вы были свидетелем случившегося. Подсказали Бойлю имя убийцы. Невольно сопоставляю с этим вашу предвыборную тактику и стратегию. Чьих интересах вы действуете, не пойму. Зато догадываюсь, что Мердок вас боится или опасается, скажем мягче. Едва ли, мистер Уэндалл. Мердок просто расчетлив и осторожен. Однако он пришел к вам, а не вы к нему. И Стилу вы ничего не сказали. Есть причина, мистер Уэндалл. Не хочется пока тревожить сенатора. «А почему вы не интересуетесь, откуда я знаю об этом? Любая информация здесь продается и покупается, — говорю я, не смущаясь тем, что передо мной глава партии. Ну, а если я предложу вам продать мне вашу информацию, ту, которой нет, у Бойля? Я работаю на стиле, мистер Уэндалл. Мы со стилом в одной партии, миссиану». Если нужно, о моем участии в партийных делах вас информирует сенатор. Но есть дела частные, не затрагивающие ни ваших, ни его интересов. Все, что касается Мердока, я хочу знать немедленно. Пожалуй, частью моих сведений я могу поделиться с вами. Уэндалл заинтересован, он даже привстал с кресла. Что вы знаете о судьбе двух тонн серебра, похищенного из трюма Гекльберри Финна? Спрашиваю я. «Ничего?» Так я и думал. «Но как биржевику вам, конечно, известно, что слитки до сих пор не появились на рынке. Не перелиты они в монеты. Для этого потребовалась бы фабрика, специальный монетный двор. А построить и скрыть его даже на необжитых землях было бы слишком трудно». «Значит, оно где-то спрятано». «Вы знаете, где?» вскакивает Уэндалл. «Нет, но кое-кто об этом догадывается. Когда же догадка станет открытием?» «Вероятно, скоро. Но мне известно и другое. Вы помните по описаниям газет, как произошло похищение?» «Команды и пассажиры были удалены с палубы, а вам с сенатором предоставили лодку, на которой вы и добрались до его поместья. Так вот, в эту лодку нас спускали не матросы из экипажа». А те же бандиты, пистолетники, как их называют в полиции, которые выносили из трюма ящики с серебром. И на рукаве у каждого была повязка из голуна, знакомого вам по экспонатам исторического музея. Реставраторы. Да. Почему вы не сообщили об этом полиции? Потому что меня не спросили. И потому что я не желаю, чтобы меня застрелили на улице из окна проезжающего мимо фиакра. Ведь ни стил, ни другие в лодке ничего не заметили. Мелкая деталь, не больше, но существенная. Хотя Бойль, пожалуй, и не приобщит ее к делу, это уже политика. Венделл вновь опускается в кресло и, прищурившись о чем-то, задумывается. «Что же вы хотите от меня, Мсиану?» «Если Бойль арестует убийцу и найдет серебро, — говорю я, — Пусть не дает сразу материал в газеты. А главное, я подчеркиваю, главное — уговорите его немедленно после того, как будет найдено серебро, отпустить убийцу без всяких мотивировок. На все четыре стороны. Только пусть проследят за его судьбой. не непонимающе моргает. Зачем? Еще 50 лет назад в городе отменили смертную казнь. При помощи хороших адвокатов Он сумеет избежать даже пожизненного тюремного заключения. А ведь кроме этих подонков и запола, он убил и моего друга, пытавшегося предотвратить преступление. Но ваш друг был в его шайке. Он был заброшен в нее как разведчик. Я хотел нащупать связи Пасквы с Мердеком. — Пасквы? — Так зовут убийцу, который может уйти от возмездия. Всегда найдется случай просто пристрелить его при попытке к бегству. А кто отдаст приказ? Вы, я, Бойль. Зачем марать руки? Это сделают его же хозяева. Они решат, что за обещанную свободу Пасква передал серебро полиции. Купил, мол, сукин сын себе освобождение. Именно освобождение, а не бегство. Конец очевиден. Вы жестоки, мессиано. «Только справедлив, мистер Уэндалл!» «Вот тогда я и сообщу вам все, что знаю, и что потребуется для политической дискредитации наших противников». «Еще один вопрос, месьяно». Торопится Уэндалл. «Почему вы до сих пор не информировали сенатора Стила? Ведь вы его советник!» «Охотно отвечу, мистер Уэндалл?» «Во-первых, не хочу тревожить сенатора, он старый, и не очень здоров». Во-вторых, у меня на руках еще не все карты, необходимые для выигрыша партии, которую здесь называют политическим покером. И в-третьих, мистер Стил слишком экспансивен. Может проиграть, если поспешит. Уендол долго молчит, плотно сжав губы Я знаю намерения Стила уйти в отставку. Так вот, когда это случится, рассчитывайте на меня, Анно говорит он, вставая. И то, что он явно умышленно опускает мсье, очень и очень важно.